Высоколобый врач с залысинами сухо поинтересовался моим самочувствием, задал пару вопросов, убедился, что я адекватен и не агрессивен, и сказал, что мне предстоит еще разговор с людьми из службы безопасности. Некоторые анализы, МРТ, тестовый нейроскан. И если все будет хорошо, меня переведут в корпус для выздоравливающих. Анализы показали, что по здоровью у меня все в порядке. Я и раньше был здоров. Уже провели множество обследований и не удалось выяснить причину ухода в кому. Вообще никаких причин. Требование провести обязательное нейросканирование немного напрягло. Но я знал, что последствий не будет, и меня очень скоро выпустят. Все зависит от того, что я скажу службе безопасности. Радужные надежды быстро покинуть это закрытое учреждение все же не оправдались. Мое нежелание в нем находиться никого не интересовало, а все дело в моем нейроскане. Вернее, в том, что снять его кучки узколобых спецов не удалось. Три попытки, и все закончились перегрузкой памяти специализированного компьютера, что, в принципе, по местным меркам было невозможно. Объем памяти был рассчитан на снятие данных памяти общей протяженностью до 100 лет. Разумеется, у них возникли проблемы. Обычно мозг не хранит в своих центрах все зрительные образы, а формирует связки нейронов, архивируя лишь ключевые жизненные моменты и отсеивая весь серый и однообразный мусор. Человек ярко помнит события последних двух-трех лет, что-то яркое из детства и дальше по жизни. Серые будни и однообразные данные в нейронах не хранятся. Поэтому большой объем памяти для нейроскана одного человека, особенно молодого, и не нужен. Но я опровергал эти утверждения, быстро заполняя все 600-терабайтное хранилище данных еще в самом начале процесса. После очередной неудачной попытки выяснилось, что от меня просто так не отстанут. Повезли меня в другой институт, где велись еще более специфические исследования. Но и тройного объема памяти их установки не хватило, чтобы снять полноценный нейроскан данных моего мозга. Техники экстренно нарастили хранилище в пять раз. Этого объема не хватило, нарастили в 20 раз. Тот же результат. И тогда пошли на беспрецедентные меры и подключили установку нейросканирования к главному архиву седьмого региона в тысячу раз превышающему уже использовавшиеся блоки памяти расширенной установки. Ученые они такие. Пока своего не добьются, не успокоятся. Думали, что такой подход наверняка решит проблемы с нехваткой памяти. Строили теории. А я им устроил перезапись регионального архива с покрытием важных данных. И оказалось, что не раскан взят не полностью. Только 30-35% от предполагаемого объема данных. Когда очкасты осознали, что натворили, затерли весь региональный архив одним моим нерасканом, им было не до смеху. Исследования резко свернули, а меня передали службе безопасности для проведения допросов. Разумеется, допросы совместили с проверкой на детекторе лжи, чтобы я отвечал предельно честно. Пришлось по шагам пройти тот же путь, что и при прошлом возвращении из комы. Но в этот раз все было для меня более утомительно из-за повторения прожитого пути но одновременно и легче из-за отсутствия тревоги и знания, что конец мучениям близок. Я старался не перенапрягаться и сам, без давления, рассказал, что был в сфере дольше положенного, что стал заложником непроверенных технологий, выдал с потрохами Тацу и Накаму. Но даже откровения про 30 лет в игре в асинхроне ученых не удовлетворили, потому что не объясняли, как мой объем памяти оказался настолько большим. В итоге сошлись на том, что сам асинхрон как-то изменил процесс записи образов в нейронах, или и вовсе необратимо повредил мой мозг, вынуждая хранить в нем подробнейшую информацию о каждом мгновении в игре. Я и вправду помнил игровые годы слишком хорошо. Пятидневный допрос закончился, но я уже знал, что домой меня не отпустят. Не потому что вредничают. Просто старого дома-то у меня уже и нет. Личные вещи имеются. Консоль, шлем, тряпки всякие. А вот внутреннего моря больше нет. После сильного цунами старое водохранилище захлестнуло высоким валом морской воды. Большинство жителей, включая моих родителей, успешно эвакуировались, а сам город сейчас затоплен. Ведутся вялые восстановительные и поисковые работы, но как жилой комплекс он больше не используется. Цунами повредило некоторые аварийные стены водохранилища, а там такой объем ремонтных работ с последующей выкачкой воды из всех затопленных ярусов, что составит пару годовых бюджетов всего седьмого региона. В правительстве решили пока проблему не решать». Тем более, что удалось без особых проблем расселить всех нуждающихся в порту и в других доступных поселениях, а внутреннее море было и остается аварийным объектом, требующим гигантских вложений. После нескольких согласований, вполне добродушно настроенные стражи порядка в сопровождении охраны уже ожидаемо отправили меня в хорошо знакомый мне закрытый комплекс, где размещался игровой клан Стальной Легион. Событийно все шло по старой колее, но время поездки и состав охраны уже отличались. Чем дальше я отдалялся от дня возвращения, тем больше и чаще проявлялись эти отличия. Но я все еще не волновался. Знал, что служба безопасности просто так меня не отпустит. Но дальше, по моей памяти, в игру вступали высшие архонты, а точнее, реальный правитель третьего региона Ташики Шикамото. Его люди забрали меня с базы раньше, чем я пересек холл. Я уже мысленно готовился повторно проходить его сложный допрос. Один неверный ответ... И наша сделка по обмену легендарных духовных жемчужин на информацию может и не состояться. Я так настроился на этот событийный ряд, что даже пропустил момент, когда в сопровождении двух охранников меня провели через КПП базы службы безопасности. В холле нарисовалось несколько знакомых лиц, хорошо знакомых мне, но часть из них меня еще не знали, а кто-то вообще видел впервые. Там стоял чем-то недовольный майор Кучин, какая-то подозрительно хмурая Ольга Дмитриевна, ее неунывающий младший брат Винсент и главный стратег Стального Легиона Антон. Позади него я заметил смущенное лицо, резко опустившего глаза бывшего товарища по несчастью в девятилетней эпохе Империи Макса, того самого, которого я сделал маршалом своего клана Монополия и собирался мутить с ним бизнес после выхода из асинхронного режима. Вижу, они его уже сапали и сделали частью своей посвященной сфере команды. Тоже ожидаемо. Парень не смог уйти от системы и попал в цепкие лапы Стального Легиона. Бедняга. Не надо было его впутывать во всё это. Жил бы сейчас спокойной и свободной жизнью. Хотя, может, его всё устраивает. Подписал контракт и рад стараться. Я был очень наивен, когда думал, что удастся незаметно пользоваться получаемыми за счёт игры благами. Для службы безопасности все игроки нашего региона, не использующие специальные шпионские средства, как на ладони, Если Макс и его друзья использовали шахты клана, их было легко вычислить. Ладно, я на Макса не в обиде. Он мне по большому счёту ничего не должен. Просто немного неприятно, что он оказался в плохой компании. Однако мой глаз выцепил в убранстве и расположении встречающих явные отличия. Возникло лёгкое беспокойство. Пусть время приезда и другое, в принципе, всё совпало. Я прекрасно помню, как служба безопасности передала меня этим шакалам. Даже помню, что встречали они меня невесёлые. У Стального Легиона перманентные финансовые проблемы. Помнится мир игры? После распространения через Саю моего секрета прокачки сильно изменился. Были толпы игроков с 60-м уровнем уже через несколько месяцев со старта. А во времена эпохи Империи китайцы давили всех соседей числом. Даже стало мгновение интересно, что там, в давно покинутой и даже на время забытой сфере происходит сейчас. С нее для меня все началось, и вот я вернулся к тому моменту, как жил раньше. Обычный парень, не самый удачливый, но настойчивый игрок. Никто здесь и не знает, что я разрушил половину матрицы сознания, чтобы извлечь этот мир из небытия. Никто не знает, что я сделал, где успел побывать, каких чудовищных монстров сразил в соревновании за место среди могущественных демиургов. Удивительное чувство, словно школьником уехал на летние каникулы в деревню, попал через магический портал в другой мир, где стал могущественным героем, где произошло целое море ярких битв и судьбоносных событий а затем опять вернулся назад в город в спокойной будни обычного школьника. Я прошёл через холл, уже добрался к дальнему служебному лифту, а группа захвата в составе трёх десятков бойцов и группы серьёзных людей в чёрных костюмах за мной от высшего архонта Ташики Шикамота так и не явилась. Я даже на миг растерялся и забеспокоился. Похоже, раз видящий не рухнул, это коренным образом изменит ход и моей текущей жизни. В этот раз произошло или не произошло что-то, не заинтересовались моим необычным нейросканом. Лифт открылся, ударив в глаза ярким освещением кабины, но для меня его явление стало настоящей дверью в новую, незнакомую жизнь. С этого момента я остро осознал, что известное мне будущее уже не свершится, его теперь нет и уже никогда не будет, а я начинаю новую, совершенно незнакомую мне жизнь, в которой каждый шаг требует свежего мысленного подхода, без оглядки на известные мне факты и обстоятельства. В новой жизни я пока никто. Неудача на видящем откинула меня назад на совершенно незнакомые мне позиции. Для службы безопасности седьмого региона я обычный бесправный игрок. А смогу ли я добиться из этого слабого положения чего-либо, встречусь ли с высшими архонтами, получу с их позволения шанс проникнуть на второй этаж, чтобы возобновить шествие по пути бессмертия, зависит от удачи и продуманности моих будущих действий. Даже когда у меня в руках была вся вселенная, Я не смог этим мудро распорядиться, что смогу сейчас, лишившись всех своих козырей. Новая интересная игра начинается. Легко точно не будет.